стоящий мак. Глава 10. Наконец-то маг. На следующее утро бороться с ленью Пете не пришлось. Потерпев поражение накануне, она отступила на задворки сознания и лишь слабо зудела оттуда. Наоборот, проснулся преисполненный жажды деятельности и на мирно спящую рядом девушку покосился без всякого удовольствия, совершенно заурядной деревенского типа девица. Хм. Не сказать, чтобы красивая. разве что молодая, и доступная за небольшие для него теперь деньги. Впрочем, проститутка, что была с ним накануне, была примерно такой же. Но тогда он не был с женщиной больше полугода, а теперь какую-то разрядку уже успел получить. Так что даже с сожалением подумал, что зря не выгнал ее еще вечером, точнее ночью. Но потом вспомнил, что остановило его не то, что сама девица совсем не жаждала уходить, с ней-то все понятно. После совместного ужина, выспаться в хорошей постели, а потом и позавтракать за счёт клиента совсем неплохо. Да ещё и чаевые за переработку получить, но принимать во внимание её желание было совсем не обязательно. Да пяти бы и не стало это делать. Проблема в том, что несмотря на наличие дел, спешить утром ему всё равно было некуда. До обеда у Давыдова надо было успеть купить шёлк и словари, что вполне могло потребовать определённой беготни, но, к сожалению, лавки в городе с петухами не открываются. Тем более зимой, когда по утрам темно, солидные покупатели в потёмках не ходят, а хозяева магазинов нет резона тратиться на освещение, особенно когда речь идёт о книгах и тканях. Так что проститутка всё своё получила, и за переработку тоже. Всё-таки в книжную лавку, которую ему рекомендовали в библиотеке, Петя приехал на извозчике до её открытия. И что теперь делать прикажете? Ждать? Та лавка не слишком велика. Скорее всего, одним продавцом здесь обходятся. в роли которого вполне может выступать хозяин. Так что если он заболел или отъехал по делам, может и вовсе не открыться. Другую лавку искать? Дальний город на самом деле не слишком большой, и книголюбов в нем, скорее всего, немного. Так что специальных книжных магазинов здесь, возможно, больше и нет. Изводчик, по крайней мере, о них ничего не знает. Книгами еще торгуют в лавках совместно со всякой канцелярией, бумага, карандаши и прочее. Но есть ли там словари – большой вопрос. Есть ещё парочка антикварных, видимо, спрос больше, где тоже могут быть книги, в том числе и нужные Пете. Только обидно переплачивать. Ему не древности здания важна, а содержание. Причём в новых книгах есть надежда, с этим дело должно даже лучше обстоять. В результате поехал за тканями, хотя бы здесь сюрпризов не было. Даже у Ахметки, сославшись на казаков, купить удалось два отреза вполне приличного шёлка по цене почти в 2 раза ниже, чем сам в баяне выставлял. Даже возникло желание купить побольше, но Петя его подавил. Не собирается он больше торговые авантюры устраивать, по крайней мере, до получения магического перстня. Разве совсем чуть-чуть? К тому времени книжная лавка так и не открылась. Пришлось ехать в антикварную, а то идея объезжать все магазины подряд Петя отказался. Шанс найти таким образом нужную книгу не слишком велик, так что времени может уйти много, а результата не будет. Как бы на обед не опоздать, да и приходить в гости надо в хорошем настроении, а не усталом от бесплодных поисков. К тому же была надежда, что у антиквара окажется что-нибудь интересное, помимо словаря. Собственно, так и оказалось. Книг в лавке было совсем немного, и все рукописные, а многие в роскошных переплетах. Хотя и просто старые книги попадались. Но часа слов игумена Макария кадету не был интересен совершенно. А вот тетрадь монаха из монастыря... И он пытался сочидить что-то вроде разговорника с местными ульта, пити купил за четвертной. Денег было жалко до слёз. Не то чтобы не мог себе позволить, на проживание в гостинице со всеми развлечениями примерно столько же потратил, но там понятно, на что деньги шли. А если бы эта тетрадь была издана брошюрой, красная цена была бы ей двухгривенной. В 100 раз переплатить пришлось. Оставалось надеяться, что хотя бы польза от покупки будет. Потратившись всякие предметы быта и культы ханьцев Чурджени и ульта покупать уже не стал. Магии он ни в чём не обнаружил, а просто на подарке знакомым чаем обойдётся. Небольшое сомнение вызвал разве что небольшой барабан, деревянная миска, прикрытая кожаным блином. Изделие явно новое, кожа с рисунком совершенно не обтрёпанная. Магии не содержит, но чем-то взгляд цепляет. Петя даже к нему тёмной энергией потянулся. Нет, никакой реакции, не впитывается, обтекает. Приценился: 100 руб. Антиквар стал на полном серьёзе вещать, что это древний шаманский бубен, и никак не докажешь, что это не так. Пётр даже спорить не стал. Очень хотелось молча развернуться и уйти, но интуиция подсказывала, что всё-таки эту игрушку надо купить. Материясь про себя, отсчитал Assignacy, вырвал барабанчик из рук продавца и ушёл, не слушая его поздравлений и предложений упаковать покупку. Только обернулся на секунду и набросил на этого сказочника заклинание расслабления мышц. Слабенько. Чтобы успеть выйти, прежде чем оно подействует. Надо надеяться, что попал куда надо, и скоро в лавке прибавится запахов. Давно хотелось это заклинание пробовать, да всё не решался. Ещё на первом курсе его освоил, наконец-то сподобился. Правда, результата всё равно не увидел и задумался, почему раньше всегда удерживался, а сейчас не стал. Лавочник при неприятный тип, но ведь и более противные люди попадались. Тот желевашов Петя хмыкнул, представив на месте антиквара своего куратора. Вот поэтому и сдерживался. А сейчас что произошло? Почувствовал себя уже великим магом пятого разряда? Самому не смешно? Видимо, от усталости, не физической, моральной, контроль стал терять. Больше такого допускать нельзя. Если поползут слухи, что он так шутит, репутация может оказаться испорченной. Так что больше ни-ни. Взял себя в руки и поехал в гостиницу переодеваться перед походом в гости. Последнее было не таким уж обязательным действием. Гардероб у кадета невелик. несколько комплектов одинаковой формы. Но накануне воспользовался предоставляемой гостиницей и услугой, и в номере его ждал тщательно вычищенный и выглаженный комплект. Хоть на парад можно, специальной парадной формы у кадетов нет. И в пир, и в мир, и в добрые люди. Как раз его случай. Сунул в карманы Галифе все оставшиеся лечилки. Вдруг на подарки понадобятся. Не чаем же местных бонс жаловать, у самих полно всякого разного. За обедом у Давыдовых оказалось неожиданно для Пети довольно много народа. и это называется семейным обедом. Столовая, кстати, не слишком большая комната, из мебели только длинный стол с одинаковыми стульями. Столовый гарнитур, кажется, это так называется, на 24 персоны. А на столе столовый же сервиз, естественно, тоже на две дюжины персон. Мда, не привык Петя к таким мероприятиям. В столовой академии как-то совсем не так, а в гости к аристократам его до сих пор не приглашали. Пожалуй, народу за столом сидело все-таки чуть меньше, чем две дюжины. Ну свободных мест не осталось. Видимо, лишние стулья слуги заранее убрали, и обед был действительно семейным. Вместе со взрослыми были и дети. Правда, все уже достаточно подростки. Пожалуй, самой младшей была дочка хозяев Катя, но и она за прошедшие полтора с лишним года подросла и уже не казалась ребёнком. Барышня-подросток лет 10. Всего было несколько семей. Ещё один Довыдов, старший брат хозяина, но не чиновник, а помещик и судовладелец, весьма богатый человек. Не дурно иметь братом главного таможенника порта, подумал Петя. Не обязательно помогает, но от нужды давать взятки избавляет наверняка. Впрочем, зависти птахин не испытывал, у каждого свой карьерный путь. Были также сослуживцы хозяина и партнёры его брата, и несколько неожиданно для Пети его знакомые, Соло Петровский, прокурор с супругой и детьми, причём если сын Серёжа изменился мало, только подростком много, то старшая Татьяна стала уже настоящей барышней и посматривала на прочую малышню свысока. Помимо семейств было еще два гостя – Петя и некий Маржов Валерий Михайлович, господин лет немного за тридцать. Больше о нем сказать по первому впечатлению было почти нечего. Круглое, не слишком выразительное лицо, но с картошкой, средний рост, не худой и не толстый. Встретишь такого на улице и не заметишь. И оказался он лучшим репортером местной газеты «Заря» Дальнего Востока. Никогда бы не догадался, опять же про себя отметил Петя. Обед абилим блюд не впечатлил. Никаких морепродуктов, всё мясное. Благо никаких постов сейчас нет. Суп, рубленые котлеты. В академии примерно так же кормят. Разве что рюмки водки в качестве аперитива для взрослых не предлагают. Но от неё Петя сам отказался. Не рекомендуется магом употребление алкоголя. Понятно, что целителю никакого вреда и бутылка спирта не нанесёт. Наложил на себя среднее исцеление и трезв как стёклышка. Только зачем тогда продукт зря переводить? Ещё одним отличием было то, что никто никуда не спешил, и разговор вёлся прямо во время еды. Не просто там обмен отдельными фразами, а именно полноценная беседа. Причём в центре внимания оказались как раз оба одиноких гостя Петя и Маржов. Как будто их специально для этого пригласили. А что? вполне может быть. Угощать гостей надо не только блюдами за столом, но и интересными рассказами. А для этого нужны люди, владеющие новой для местных информацией. Ведь не из газет же новостями друг с другом делиться. Рассказчик из Пети был так себе. К тому же он поначалу не понял, что от него хотят, и старался отделаться короткими фразами. Но тогда за дело взялся Моржов. Оказывается, он ездил, можно сказать, по Петинам следам, к жилищу деда Магады. «Там сейчас такое творится!» Интонации репортера были призваны максимально заинтересовать слушателей. На самом деле ничего особенного не творилось. Ни войны, ни мора не случилось, но вместо прежнего уль ротача в пещере неожиданно появился его коллега с юга и сообщил, что дух прежнего великого шамана ушёл говорить с предками и просил лето так с тысячу его не беспокоить. Я сам в той пещере побывал, с какими-то потрясённо-восторженными интонациями вещал рассказчик. Видел прежнего шамана, сидит в нише на каменной скамье, руки на животе ладонями друг к другу сложил, а сам весь высох и как каменный стал. Я проверил, паломникам можно до него дотрагиваться, если с почтением. И всё это за один день с ним случилось. Так новый шаман говорит. Такова, мол, была величина его святости и сила духа, что без духа его тело так уменьшилось. Я египетские мумии видел, так они по объём не нашего шамана будут. В последнем пите сомневался. Прочим о мумиях ему только читать доводилось, а вот то, что шаман позу поменял, это неожиданно. Не бойсь, его южный коллега постарался. Только как это ему удалось? Прочим у шаманов полно секретов, о которых можно только догадываться. Петю тоже массы вопросов закидали. Пришлось подробно рассказывать, что он сам в пещере видел, когда там был. Напирал на то, что Ульротач в то время был жив и здоров, только характером пакостен. Петю, который с зачатками шаманской магии владел, этих способностей лишил, а приехавшего с ними Шипова, ни то опричника, ни то их порученца, так и вовсе убил, не сам, страшного духа натравил. Далее пришлось подробно о духе рассказывать. Благо свою рысь Петь уже неплохо изучил. Ещё отметил, что новый шаман человек куда более благожелательный, хотя и заставил кадета больше суток гнаться на лыжах за блуждающим огоньком. Зато привёл его огоньок к месту рождения аметистов. Последняя информация вызвала оживление, особенно среди особ женского пола. А вот то, что достались аметистам картошеву, некоторые разочарования. Этот просто так никому ничего дарить не будет. Но узнать у него подробнее находки всё равно надо. Благомир Туттесин И никуда купец от господ чиновников не денется. За разговорами еда у Пети полностью остыла. Хорошо не был он с детства избалованным, продолжал есть холодное, когда удавалось хоть пару минут помолчать. Выручил Маржов, который хоть и слушал Птахина с интересом, собирая материал для следующих публикаций и бесед, но долго молчать не привык. Поэтому, озабоченно качая головой, поведал о том, что вслед за шаманом с юга на север потянулись и рани окружавшие его ульты. То есть обили их в петином поезде было отнюдь не случайным. Пока всё мирно проходит, но у жителей селений вокруг пещеры они уже значительно потеснили. Как бы волнения ни случилось, тема волнений была всем участникам обеда близка, ибо у всех в наместничестве были именее, так что доесть пети удалось относительно спокойно. А то обидно было бы вернуться с обеда голодным, хотя он и так бы от добавки не отказался. Была некоторая надежда добрать бисквитами, которые подали к последовавшему за обедом чаю. но кадет вновь оказался в центре всеобщего внимания. Теперь разговор переключился на Академию, его личные успехи и товарищей по обучению. Сначала раз спрашивали не слишком активно, в основном хозяева дома, но после того, как Петя рассказал, что он уже достиг уровня пятого разряда и хорошо знаком с Екатериной Дивеевой, взялись за него уже всерьез. Прежде всего дамы. Вытащили из него буквально всю подноготную и про успехи в магии, и про отношения с кадетами и выпускниками из знатных фамилий. и про прошлую практику в Тьму-Таракане, когда он вместе с молодым Палином захватывал османские суда и ценных пленников. А уж прием у государя так и вовсе на ура пошел. Петя даже забеспокоился, как бы ему тут на всю ночь не застрять. Заодно отметил, что отношение к нему поменялось явно в лучшую сторону, стало более уважительным. Татьяна Суллопетровская, дочка, до этого больше скучавшая за столом, оживилась, активно включилась в беседу и стала посматривать на Петю с определенным интересом. Как впрочем и её мама. Да и остальные дамы и даже их малолетние дочки стали к нему приглядываться как-то оценочно, что ли, и даже о планах на личную жизнь интересоваться стали. А вот забытый Моржов заскучал было, но потом тоже оживился и стал что-то строчить в небольшом блокноте, который извлёк непонятно откуда. Новую статью задумал. Хорошо бы не пасквиль. Впрочем, Петя во всём общем внимании не виноват. Он на него не напрашивался. В номер Петя вернулся не то чтобы совсем окрылённый, Но в очень хорошем настроении. Впервые в жизни он себя почувствовал женихом, не для мещанок из баяна, а для настоящих аристократок. Нет, ни в коем случае не главным призом этой вечной ярмарки женихов и невест, но уже достойным того, чтобы на него обратили внимание, а не отмахнулись с презрением. Конечно, никакую девею за него не отдадут, а вот пригласить на её свадьбу уже могут, если он сам в это время в наместничестве окажется, или её свадьба будет в столице проходить. Юноша усмехнулся таким мыслям, ишь размечтался, а потом рассмеялся, безо всякой причины, просто настроение стало хорошим. Таким оно и продержалось до самого отъезда. Петя даже проститутку в свою последнюю ночь в гостинице приглашать не стал, настроение совсем не подходящим для этого было. К сожалению, счастливая жизнь уважаемого мага-целителя, хоть и была уже близко, еще не наступила. В поезде пришлось взять себя в руки и засесть за отчет о преддипломной практике и за сам диплом. Последнее оказалось гораздо более сложным делом, чем сначала показалось. О структуре дипломной работы Петя имел представление, озаботился изучить. Вот теперь мучился. Подсуропили ему ректор с опричниками смену темы. Что теперь на защиту вносить прикажете? Раньше всё ясно было: живой и здоровый молодой грифон, выращенный из яйца. А теперь брошюра некоторые особенности жизни и магии шаманов народа Ульта. Только это работа для историка, этнографа, философа наконец. но никак не мага жизни. Так что он предъявить может какой-нибудь артефакт в приложение к своим наблюдениям за шаманами. Это было бы не ах, но всё-таки более солидно. Только что за артефакт? Рог зуб, с которым он в Темутаракане ездил, не подходит. Его у него причники уже один раз отбирали, опознают. Возникнет масса ненужных вопросов, как он к кадету обратно попал. К тому же жалко, самому нужен. Фигурку рыси тем более жалко и ещё опаснее. Вдруг определят в нем артефакт, причастный к убийству Шипова. Никак нельзя. Остается кинжал. Но его Петя не отдаст ни при каких условиях. Оружие, которое ему не раз жизнь спасало. Ни за что. Остается провернуть аферу и выдать за артефакт ни на что не способный барабанчик. Видимо, подсознательно такая мысль ему уже приходила. Недаром же не пожалел денег на его покупку. Чувствовал, что понадобится. Надо только его немного обработать, чтобы не сиял новизной. Но это не сложно. Только будет чистым надувательством, а Петя такое претило. Нет, впарить покупателю втридорога какой-либо товар, приукрашая его свойства, для человека, работавшего в лавке, не просто нормально, а признак профессионализма. Но именно что приукрашивая, а не придумывая того, чего нет. Поэтому Петю так возмутило поведение ханьца в лавке с тканями в ханке. Назвать ткань особо легкой, почти не сминаемой, даже стойкой к огню, это нормально. Но называть ее магической, когда в ней нет магии, после этого называться честным купцом уже нельзя. В общем, почему бы не попробовать самому сделать из барабанчика шаманский артефакт, по тому же принципу, что амулеты жизни делал, воспользовавшись набором с кафедры артефакторики. Ничего серьезного не получится, конечно, Тахин ни одного шаманского заклинания не знает, но ведь карты жизни он метил еще до того, как учиться начал, то есть вообще ничего не зная о магии. Наверное, и темной энергии также пометить можно. А раз так, То есть смысл провести несколько экспериментов, когда в академию вернётся. Но до академии было ещё далеко, а руки чесались. Вот Пяти стал проводить эксперименты над тем, к тёмной энергии лучше держится. Попутно радуюсь, какая же большая ёмкость у накопителя, который он в пещере реквизировал. Сколько уже его использует, а по ощущениям он всё такой же полный. Результаты не слишком обнадеживали. То есть пометить энергию он мог всё что угодно, только держалась эта метка недолго, куда меньше, чем если метить жизнью. Хорошо бы на живых созданиях попробовать. Да где же их взять в поезде посреди зимы? Снежинки иногда снежными мухами называют, но это только фигура речи. Но о всяких там клопах и тараканах Петь первым делом шуганул, когда в купе зашёл. Выучил он соответствующее заклинание и пользуется им регулярно на всякий случай. Так что и на этих насекомых рассчитывать не приходится. Остался последний вариант собственная кровь. Проверил, выдавил каплю на донышко барабанчика. Сработало. Не сказать, чтобы очень хорошо, но тёмную энергию Пети на кровь впитывало неплохо. Только при высыхании 3/4 от неё теряло, или даже больше, но что-то всё-таки оставалось. Петя поморщился. Что-то шаманская магия из него в буквальном смысле кровь пьёт. На каждый вызов рыси считай стакан тратить приходится, ещё и на переделку барабана её трать. Хорошо хоть шторнки потом не досаждают. Мало исцеление, и от них даже следа не остаётся, но есть в этом что-то неправильное. Короче, порицание открытых свойств шаманской магии не помешало кадету отнестись к своей работе творчески. Рисунок на коже он полностью свёл, чтобы не осталось ассоциации с магазинным сувениром. Зато вместо него он рисовал кровью несколько переплетающихся иероглифов, которые из своей тетрадки перерисовал. Было там несколько таких, более сложных и нарисованных отдельно, вроде как иллюстрации, возможно, даже схематическое изображение заклинаний, хотя маловероятно. Петя в них на пробу вливал тёмную энергию, но никакого видимого эффекта не получил, но энергию впитывали. Потом деревянную часть барабанчика покрасил собственной кровью целиком, дал высохнуть, а затем уже жизнью обработал с помощью волевой магии. Тем самым укрепил материал, а заодно сделал его на вид потемневшим от времени, а местами потёртым. В общем, постарался на славу. Кстати, после проведённой обработки тёмная энергия из барабанчика рассеиваться практически перестала. Реально какой-то амулет получился. Жаль пустышка. Но для чёта и диплома выглядит очень достойно. В этих праведных трудах Петя благополучно доехал до столицы и был неприятно удивлён, когда на платформе его встретили жандармы. "Ну когда же они от меня отстанут", застонал про себя Петя, при этом сделал вид, что рад проявленному к нему вниманию, и по-деловому спросил: "Гостиница всё та же?" Оказалось, что та же, куда кадеты под белоруки и доставили Хоть что-то хорошее, опять же про себя отметил Петя. Всё равно на пару дней до поезда в Баян где-то надо было устраиваться, а эта гостиница в прошлый раз была бесплатной. Надо надеяться, такой и осталась. Нельзя сказать, чтобы подобная встреча удивила Птахина так уж сильно. Возможность такого развития событий он предполагал. Понимал, что с опричниками ещё придётся объясняться, но предпочёл бы обойтись пересылкой отчёта по почте. После согласования его с преподавателями и хорошо бы с ректором. Но что есть, то есть. придётся доказывать опричникам свою бесполезность здесь и сейчас. Петю усмехнулся. Даже забавно, приходится думать не о том, как представить себя в лучшем виде, а наоборот, в плохом, но при этом не перегнуть палку, то есть расстаться навсегда и при этом не поссориться. Трудная задача. О том, что его обвинят в провале миссии и убийстве Шипова, кадет не слишком беспокоился. Во-первых, доказательств никаких нет. Наоборот, все видели, как опричника дух когтями рвал. А во-вторых, он себе запретил даже думать на эту тему, чтобы не вызвать подозрений. Гостинице Пети Перемен не заметил, разве что поселили его в другом номере, а так всё та же мебель без изысков и жандармы в качестве коридорных. Столовой, ресторана, кафе не появилось. Впрочем, отдохнуть и поесть ему жандармы не дали, дали закинуть вещи в номер и повели куда-то дальше. Куда? Не сказали, но догадаться было не трудно. В камеру через гостиничный номер не водят, значит, к начальству. поэтому написанные в дороге отчеты Петя прихватил с собой. Показать, что не только своими делами занимался, но и о задании опричников думал. Идти было недалеко. Прямо в гостинице оказалась комната для приватных разговоров, где его уже ждали два знакомых старичка генерала – Родзянко и Стасов. Петя оценил их вежливость и окончательно успокоился. Не стали его тащить ни на ковер в официальный кабинет, ни тем более в допросную. Сами пришли. Не в номер, это было для генералов не солидно, можно сказать, на нейтральную территорию. То есть повернуться еще может по-всякому, но пока молнии в воздухе не сверкают. Войдя, Петя вежливо поздоровался с их превосходительствами, без спешки, с каждым по отдельности, сопроводив приветствие небольшими уважительными поклонами. В пояс не сгибался, но и не просто головой кивнул. А вот генералы только кивками и ограничились, но все равно уважили, для начала все неплохо складывается. Продолжил, правда, Стасов уже не так приятно. «Что же вы, Петр Григорьевич, там такое с шаманом сделали, что он на государевых людей духов своих спустил? От такой встречи Петя немного растерялся. Очень странный тон. На обвинения не похоже. Разве легкое осуждение? Тогда что это? Шутка? Но разве может быть предметом для шуток смерть товарища? Или генералы-опричники Шипова не просто не считали равным себе, но и ценности для них он никакой не представлял? Что-то вроде разменной монеты? Впрочем, если смотреть на вещи объективно, Петю они тоже намилость шамана выдали, в качестве такой же разменной монеты, цинично и не слишком приятно. Тут по-неволе задумаешься, это шаманы для них так ценны или наоборот, рядовые подданные никакой ценности не имеют. Так или иначе, но Петя своего недоумения постарался не показать и ответил, как ни в чём не бывало. Ничего не делал ваше превосходительство, лежал в это время к какому-то языческому алтарю прикованным и не ведал, останусь ли жив. И как же вы умудрились дойти до жизни такой? Ну, я же не боевик, а целитель, и был совершенно не готов к тому, что для меня шаман приготовил. А вообще, я всё это в отчёте подробно описал. Специально для вас готовил, старался всё записать, ничего не забыть. Генералы переглянулись. И где ваш отчёт? Вот, пожалуйте. Петя протянул довольно пухлую папку. Вообще-то большую часть написанного он собирался в дипломе использовать, поэтому и не пожалел времени и сил на написание. Листов 50 аккуратным почерком накропать успел, но сейчас почувствовал, что лучше всё, что есть, отдать опричникам. "Давайте всё-таки своими словами перескажите", нетерпеливым тоном сказал Радзянка, но был неожиданно остановлен Стасовым. "Успеется, Иван Казимирович, давайте всё-таки сначала с бумагами ознакомимся. Письменное слово, оно, знаете ли, весомее произнесённого будет", после чего обратился к Пете. "Не буду вас больше задерживать, Пётр Григорьевич. Посмотрим, что вы тут написали". Можете пока в гостинице пожить. Когда понадобитесь, мы вас пригласим. Нельзя сказать, что такой результат разговора кадета сильно обрадовал. Ему диплом готовить нужно, а ему даже руководителя не назначили ещё. Можно сказать, каждый день на счету, а он в столице неизвестно насколько застрял. Но определённое облегчение всё-таки испытал. Неприятный разговор хотя бы на сегодня закончился и пока никаких серьёзных проблем не создал. А то, что ждать придётся, ничего страшного. Написано он на причником отдал, но можно всё по памяти восстановить и даже лучше сделать с точки зрения оформления материалов для диплома. В гостинице это будет делать даже куда удобнее, чем в поезде. Петя усмехнулся про себя, сколько людей в столицу рвётся на местные красоты посмотреть, в развлечениях поучаствовать, а он собирается как сыч в номере сидеть, пером скрипеть. С другой стороны, знакомых у него здесь нет, только опричники. Ещё государь, но к нему с визитом просто так не пойдёшь. А всякие там театры, галереи и рестораны, вот станет он настоящим магом. Много денег иметь будет, тогда и можно будет их тратить на развлечения. А пока рано. При этом, честно говоря, Петя не был уверен, что и при наличии денег станет легко их тратить. Не привык. И стоит ли привыкать? Так что из всех развлечений и для проветривания мозгов оставил себе только пешие прогулки в не самые дорогие рестораны и трактиры. Есть-то все равно надо, а в гостинице не кормят. Вот и можно совместить приятное с полезным, прогулявшись то по одной улице, то по другой, пока до устраивающего его заведения не дойдёт, иногда до второго или третьего, если первое слишком близко оказывалось. За одно меню своих обедов разнообразил, а вкусно поесть одно из самых простых, но и больших удовольствий. И хорошо, что средства ему это позволяют. Вспомнили о нём только через неделю, и то явившийся в номер жандарм в унтер-офицерском чине имел целью не пригласить кадета к начальству на беседу, а забрать у него барабанчик. И зачем он его в своем проекте дипломы описал? Когда бумаги отдавал, не подумал, что отобрать могут. И ведь опричники в своем праве, и сделать с этим ничего нельзя. Не сознаваться же, что это фальшивка, которую он сам в интересах диплома сделал. Петя взвыл и потребовал расписку. — Не положено! — невозмутимо отреагировал Унтер. — Могу только протокол изъятия оформить. После чего добавил доверительным тоном. — Но я бы не советовал. Оформлять долго, понятых нужно звать. Понятые – это не проблема, дежурные на каждом этаже есть. Ага, жандармы, – подумал Петя. Но ведь мне свой протокол по инстанции сдать придется, а изъятие всегда подразумевает попытку сокрытия. Пришлось уступить. Опять потянулись дни ожидания. Впрочем, кадет их провел с пользой. Сам от себя не ожидал, но над дипломом работал, как одержимый. Писал, переписывал, переставлял местами листы, но через две недели сидения в гостинице у него была на руках аккуратно переплетенная в столичной мастерской, Книга больше ста листов объёмом, заполненная ровными строчками каллиграфического текста с заглавными буквицами и даже с выполненными от руки иллюстрациями. В трёх экземплярах, хотя требовалось только два: один сдать в академию, второй себе на память. Иллюстрации вклеивал, так как прямо на чисто рисовать не рискнул, и выполнил их очень качественно. Рисовал Петя всегда неплохо, а то, что они сделаны пером, только придавало им большую схожесть с гравюрами. Кстати, это позволило до некоторой степени обойти запрет на приложение из артефактов. Нарисовал Петя не один барабанчик, но и все артефакты, что во время своего путешествия у шаманов видел. В следующий раз жандармы пришли за Птахиным только через неделю, даже через 8 дней, если быть точным. На сей раз втроем, с офицером во главе, правда всего поручиком. И доставили эти господа его в типичное казенное здание, в котором он еще ни разу не был. Но именно в нем оказался кабинет Стасова. Причём довольно роскошный кабинет, большой, с четырьмя окнами, расположенными в ряд. В нишах противоположной стены бронзовые статуи, причём, похоже, одна из них была скульптурным портретом государя, остальные, видимо, его предков. Между скульптурами висели картины в золочёных рамах на исторические темы. Тяжёлая мебель, видимо, из карельской берёзы. В общем, интерьер больше соответствовал парадному залу дворца, чем месту для работы чиновника, пусть и генерала. Кадет с интересом осматривался. «Когда еще такую красоту увидишь? Интересно, вы сюда специально привели, или Стасов тут особо важных гостей принимает?» Глазел, не стесняясь. Пусть генералы видят, что сумели произвести на провинциального мальчишку впечатление. Кстати, Стасов с Родзянкой опять были вместе. Скоро они у Птахина будут как единое целое ассоциироваться. «Ну-с, Петр Григорьевич!» заговорил Стасов на правах хозяина кабинета. «Прочитали мы с Иваном Казимировичем ваши материалы. Что могу сказать?» Грамотно готовить справки вы совершенно не умеете. Даже странно. Чему вас в академии учат? Такое впечатление, что у вас два разных документа между собой перемешаны. Сообщать о том, что именно так всё и было, Петя не стал, постеснялся. Но некоторые любопытные мысли всё-таки есть. Задание вы провалили, но в наблюдательности вам не откажешь. Его превосходительство сделал многозначительную паузу, потом продолжал: "В общем, не знаю я, что с вами делать". Петя стоял потупившись и молчал. А что на такое ответить можно, хотя его вроде и не спрашивали. Эстафету подхватил Радзянка. Как целитель вы нам не интересны, а то, что умудрились шаманских способностей лишиться, вообще никуда не годится, абсолютно безответственно. Тут Петёв скинулся и возмущённо посмотрел на генерала. Можно подумать, он по своей воле к деду Магада ехал. Но поперхнулся, уже готовый сорваться с языка фразой, так как капричный целитель продолжал свои рассуждения на тему, о которой Птахину говорить не хотелось совершенно. Есть, конечно, слабая надежда, что утраченные способности со временем хотя бы частично восстановятся. Слишком эфемерная надежда, чтобы её всерьёз рассматривать, не согласился с ним Стасов. Хотя совсем её не учитывать всё-таки нельзя. Что-то желающих поступить к нам на службу шаманов до сих пор не было. Генералы помолчали. Петя совсем сник под их осуждающими взглядами. Не то чтобы очень проникся их показным расстройством, но никак не реагировать на их слова он не мог. Ещё раз гневаются. После некоторой паузы Стасов сказал: "Думал я вас к себе в опричную службу после академии забрать. Теперь не знаю. С одной стороны, вы ни с каким баерским родом не связаны, и за время обучения уже успели несколько раз отличиться, как Макс Ретних способностей, но что-то в вас есть. Талант у вас какой-то ухватистый, я бы сказал. Где бы вы ни оказались, умудряетесь попасть в трудное положение и выйти из него с прибытком. Да и необычными для кадета способностями вы обладаете или обладали". Генерал ненадолго замолчал. Потом продолжал уже другим тоном. С другой стороны, вы недисциплинированы, безответственны и очень уж себе на уме. У вас очевидный пробел в образовании и воспитании и очень своеобразное представление о государственной службе. Взять хотя бы последний ваш визит к шаману, то, что вы вместо переговоров кинулись за каким-то его гоньком, как вы пишете. Я ещё могу понять. Решили, что он вас испытывает. Но почему назад не спешили? Вместо этого привели людей купца к месту рождения эмитистов и торговались с ними о своей доле. В результате к вашему возвращению шаман успел уехать без вас. А если бы вы ответственно отнеслись к порученному делу, то смогли бы устроиться к нему в сопровождении, тем более, что за ним целая толпа ульта потянулась. Петя уныло смотрел себе под ноги. Откуда Стасов знает такие подробности, да ещё в такой трактовке? Не иначе, как Штипановский постарался всю вину за свой провал на кадета переложить пытается. Впрочем, на его месте Петя поступил бы так же. Чем это может грозить? Пожалуй, особо ничем. Из академии не выгонят, а распределение на престижное место и так не светит. Но это не повод для расстройства. Опричник верно заметил: свою выгоду можно в любом месте найти, если усилие приложить. Так что пусть и дальше воздух сотрясает. Надо только ещё более расстроенный вид принять. Генерал ругали его на два голоса ещё долго, то есть не совсем, чтобы ругали, но осуждали, читали ему мораль в стиле Левошова, каким должен быть настоящий слуга государев. Их послушать Так за право служить надо еще и самому доплачивать», – думал Петя, продолжая сохранять покаянный вид. «Тот у Стасова кабинет такой скромный. У истинных дворян и офицеров, которые на деньги внимания не обращают, этих денег куры не клюют. Хотя, наверное, есть люди, которым личная власть важнее достатка», – пришла ему в голову еще одна мысль. «Были же святые, которые ходили в рубище, но при этом князей поучали. Впрочем, достаток при наличии власти обычно сам образуется». Мысли были глубоко философские, и Петю неожиданно увлекли. Вообще-то он к пустому умствованию был совершенно не склонен. Но сейчас ничего другого ему не оставалось. Начнешь какие-нибудь планы строить или даже просто медитировать, выражение лица можно не удержать. Но тут и генералам сотрясать воздух надоело, и Родзянка неожиданно подвел итог. «Вы хоть понимаете, какую блестящую карьеру упустили?» «Неужели пронесло? Блестящая карьера? Цепной собаки, что ли? Спасибо, не надо!» Но тут Стасов повернулся к Радзянке. Всё-таки у меня чувство, что совсем списывать Птахина со счетов ещё рано. Во-первых, шаманские способности совершенно не изучены, и полностью исключить возможность их восстановления мы не можем. А во-вторых, даже такой неправильно оформленный отчёт показывает, что не так уж Пётр Григорьевич безнадёжен. Вот только возиться с ним надо, чтобы подтянуть. А кто этим заниматься будет? Не мы же с вами, и добавил, обращаясь к Пете. В общем, не обещаю, Но если на вас придёт заявка из нашего ведомства, не удивляйтесь и постарайтесь быть её достойным. На душе заскребли кошки, но пришлось поклониться и рассыпаться в благодарностях. Но решил и характер проявить, попросил расписку за изъятый у него барабанчик. Стасов только вздохнул. "Нет, вы неисправимы. Будет вам расписка к концу дня, или скорее утром. Вам её передадут в номер, и можете себе билет покупать. Мы вас больше не задерживаем". Зато раздянка неожиданно пожаловался. По костью какой-то ваш артефакт оказался. Как работает, непонятно. Но я его к себе на стол поставил и чисто механически чуть ли не весь день по нему постукивал. Так представьте, у меня голова заболела и рука онеметь начала. У меня целитель второго разряда. После чего посмотрел на Петю как-то оценочно. Пётр Васильевич, а может лучше попросить Щеглова, чтобы он Птахина куда-нибудь поближе к шаманам распределил? Гледиши помогут ему способности восстановить. Договаривать или совсем прикопают, целитель не стал Мы Петя его мысль уловил, но не расстроился, так как ничего хорошего от него и не ждал. А оказаться по распределению на Дальнем Востоке был бы совсем неплохой вариант. Там уже многих знает, да и с золотопромышленником Карташовым наверняка подзаработать удастся. Так что изобразил рвенье, за что и был изгнан помурчившимся Стасовым из кабинета. Чуть было не задержался, чтобы ещё и отзыв на диплом попросить, но не решился. Тогда ведь оформленную книгу предъявлять придётся, а вдруг она отречником понравится. Радянко ведь точно её прочитает. Ещё передумают и заберут его к себе. Не надо петь этого счастья. Лучше к шаманам. В гостиницу вернулся пешком. Недалеко, да и продышаться на морозе не помешает. Заодно и голову остудить. Неприятное по ожиданиям и своему ходу беседа завершилась чуть ли не наилучшим образом. Напишут о причнике ректору или нет? Судя по их настрою, напишут. К себе брать не спешат, и слава богу. А вот сослать в глушь к шаманам почему бы и нет? Ректор и мне откажет. Тут даже Левашов ничего возразить не сможет. И если грамотно все провернуть, можно не в Ханке оказаться, шаман же оттуда уехал, а в самом Дальнем, очень приличном городе, где масса возможностей открывается и жить вполне комфортно можно. Только сестре, пожалуй, раньше времени говорить не стоит, чтобы не сглазить. Впрочем, она уже сама на Дальний нацелилась, почему-то уверена, что брата туда распределят, и, похоже, права оказалось. Надо будет свечку в церкви поставить, или шаманских духов поблагодарить за содействие, Одно другому не мешает. Пока Петя торчал в Пронских у апричников, зима как-то быстро сменилась весною, и Боян встретил птахино журчанием талых вод. Но в остальном его возвращение в академию триумфальным назвать было трудно. Приехал и сразу увидел свою фамилию на доске объявлений. К счастью, это не было перечнем должников или, упаси господи, объявлением разыскивается преступник. Обычно список кадетов с датами, на которые назначена защита диплома. Только вот Птахин этот список возглавлял. И защита у него уже через 2 недели, а у последнего в списке через полтора месяца. Защита проводится раз в неделю, не больше, чем по 3 человека за одно заседание комиссии. Птахин, кстати, в один день с Волоховым защищается, но всё равно первым. При этом Петя целитель, а Никита сильнейший боевик среди кадетов. Огонь, воздух и молния. Для контраста их что ли в один день поставили, но тут хотя бы о дате защиты был давно предупреждён. А Птахину теперь надо за 2 недели получить два экспертных заключения. и собрать подписи всех преподавателей, которые вели у него занятия, что они с работой ознакомлены и к защите его допускают. Интересно, кто это ему так удружл. Впрочем, всё очевидно. Задержись он в столице ещё на неделю, гарантированно ничего бы не успел, даже при том, что диплом у него уже написан и переплетён. Это он молодец, что заботился. А так ещё есть шанс, если никто специально палки в колёса ставить не будет. Так что всё время до защиты ушло у Пети на беготню. Ожидание под дверьми и сжигание нервов. Преподавателя же надо не просто отловить, ему еще и диплом минимум на сутки оставить надо. Хотя со многими из них у кадета были хорошие отношения, на ходу никто ничего не подписывал, все марку блюли. Левашов с Фанлярским так и вовсе по неделе книгу держали, как будто не знали о сроках. Очень выручило, что у него целых три экземпляра диплома было, с трудом, но успел. Последнюю подпись получил уже накануне заседания комиссии. К счастью, еще в первой половине дня. так как после неё надо было ещё бежать в приёмную ректора к прекрасной Наталье Юрьевне и зафиксировать у неё, что кадет Птахин все документы собрал и к защите готов. Когда выходил из кабинета Тригубова, тот неожиданно куда-то отъезжал и появился только накануне. Встретил Левашова, который деловым шагом шёл ему навстречу к тому же артефактору. Это бы не привлекло Петинова внимания, кроме разве что самого факта встречи, если бы куратор не нёс подмышкой книгу, очень похожую на диплом самого кадета. Нет, все-таки не его. Обложка чуть другого цвета. Или это тени так играют? Стало интересно. Птахин отошел немного в сторону и прислонился к стене, сделав вид, что перебирает отзывы и подписанные преподавателями листы. А сам сжал в кулаке шаманский не то рог, не то зуб и вызвал некрупную тень, которая его так в тьму таракани выручала. До чего же здорово, что он этот артефакт себе вернул. Да и рысь тоже очень полезной бывает. Навыков управления духом он не потерял, И небольшая тень ловко просочилась сквозь щель под дверью в кабинет артефактора, и стало слышно, о чём там разговор идёт. Не понял Пётр Фомич, говорил Тригубов. Это что же? Вы сами за кадета по кабинетам ходите, подписи собираете? Как-то всё это очень странно. А где же Волохов? Вместе мы бы ещё глупее выглядели. Ему защиту на завтра назначили, а ещё три подписи осталось. Вот и приходится лучшему выпускнику этого года помогать. Но времени у него же было более чем достаточно. А если не успел, может, после всех ещё одну попытку предпринять? Нельзя ему после всех. Лучший кадет курса не может после всех диплом защищать. Ему первым быть положено. Ну вы понимаете. Я ему и так послабление сделал в первый день, но после Птахина, на контрасте, так сказать, думал, что этот Мещанин к сроку как раз не успеет. А он вон что выкинул, всю академию на уши поставил. Это как же? Я, простите, не в курсе, только вчера вернулся. Вы диплом Птахина видели? Он же только что от вас вышел. Естественно, очень хорошо оформлен, приятно в руки взять. Вот именно. А у остальных были просто толстые тетради, которые мало от обычных конспектов отличались. А теперь все будто с ума сошли. Все переписчики и переплётчики в городе работы обеспечены, и даже художникам дело нашлось, чтобы дипломы были не хуже, чем у Птахина. Такая очередь образовалась, если бы лично не вмешался Волухов и вовсе не успел бы. А так, вот, смотрите. Действительно красиво оформлен. но читать его работу, как я понимаю, времени вы мне дать не хотите. Мне еще три подписи сегодня собрать надо, я же говорил. Да что тут читать? Лучший кадет курса, лучший выпускник за последние 10 лет. Ветер, огонь и молния. Все уже на уровне третьего разряда, а может и второго. Просто не принято из академии сразу в генеральском чине выпускать. Вот отработает три года по распределению, вернется, тогда и новый перстень получит. Талантище! И род ведет, а Трюрика... Дальше Петя подслушивать не стал. Все уже ясно, а стоять в коридоре, привлекать к себе ненужное внимание. Толпы сейчас мимо не ходят, младшие курсы на занятиях, но все равно могут вопрос задать или хотя бы поздороваться. А он весь вместе с духом в кабинете. Не ожидал, что его старания такой эффект произведут. Интересно, сколько эти аристократы денег потратили? Он-то все сам делал. Хотя нет, переплетчику целых три рубля заплатить пришлось. К Наталье Юрьевне Петя поспешил не прямиком, а с заходом в свою комнату. Прихватил фунтовый пакетик чаю и, немного поколебавшись, отрез ткани. Неподчим ему такие шикарные подарки дарить, да и не принято это, но... Прекрасная помощница ректора все время обучение относилась к нему по-доброму, не раз поддерживала, если не сказать выручала. Да и сейчас ее помощь лишней не будет. С одной стороны, защита диплома во многом формальность. Главное, что кадеты магами стали, заклинания освоили и определенного разряда достигли. Но с другой стороны, Академия высшее учебное заведение, а традиции надо соблюдать. Крови и нервов у выпускников этот последний этап обучения может попортить немало. Наталья Юрьевна вполне по силам, как затянуть процедуру присвоения будущему магу перстня, так и упростить её. А подарки чиновникам и врачам надо дарить не после, а до решения вашей проблемы. Железное правило, многократно подтверждённое практикой. К тому же, Наталья Юрьевна Пете просто нравилась, так что сомнения были недолгими. О прекраснейшее, обращение можно было с чейсь нахальством, если бы Петя не смотрел на помощницу с искренним восхищением и преданностью. Это выражение он не один день отрабатывал перед зеркалом. Принёс документы на завтрашнюю защиту, и радость завершения пути в академии и получения мажорского перстня омрачает только то, что дальше ваш волшебный облик мне придётся хранить только в памяти. Вернуться сюда за новым перстнем мне, если удастся, то ещё очень нескоро, но ваш образ я сохраню в своём сердце. «Да он и сам сохранится, даже если бы я этого не хотел. И позвольте, в знак моего восхищения...» Далее Петя преподнес со всей возможной скромностью принесенной дары. И если чай был сразу отложен в сторону, то ткань Магинера смотрела внимательно и с интересом. Некоторое время очень строго смотрела на кадета, но потом улыбнулась и подарок приняла. «Не следовало бы, конечно», — подвела она итог своим колебаниям. «Но, боюсь, без вас в лавках нашего маленького городка что-либо подобное не скоро появится». И строго завершила. Надеюсь, в продаже этой конкретной ткани не будет? Петя заверил ее, что вообще ничего не появится. Вот только ей и привез. Еще сестре, если быть честным, но там совсем другая расцветка. И он ее уже отдал. Последнее добавил, чтобы не потребовало посмотреть и тот отрез. А ведь могла, судя по загоревшимся глазам. Впрочем, расстались они на вполне мажорной ноте. И Петя ушел в уверенности, что серьезных препятствий по дороге к мажескому персню у него не будет. Поэтому на защите он совершенно не волновался и спокойно отвечал на любые, даже каверзные вопросы, вежливо и с достоинством. Мероприятие проходило в аудитории номер один главного корпуса. Только теперь большую часть небольшой сцены занимали поставленные полукругом столы преподавателей, ныне высокой комиссии. А трибуна лектора, за которой и предстояло выступать выпускнику, была сдвинута в сторону и оказалась приблизительно в их фокусе. Места для слушателей и кадетов остались на привычном месте. И хотя они были заполнены едва ли на четверть, в зале собрались почти все третий курсники и даже десяток кадетов первого и второго курсов, пришедших сюда из любопытства. Зал был способен вместить всех обучающихся в академии и даже с запасом, хотя на петиной памяти такого ни разу не было. Общее построение происходило только на плацу. В президиуме, если уместно так называть высокую комиссию, присутствовали практически все преподаватели академии. Занятия на младших курсах в день защиты не велись. Посередине занял место ректор. Наталья Юрьевна сидела рядом с ним и даже приветствовала вышедшего выступать Петю лёгким кивком и сдержанной улыбкой. Левашов наоборот расположился с краю, наиболее близко к трибуне. Свой доклад Петя сопровождал вывешиванием на стене за собой больших листов ватмана, на которых были выписаны краткие тезисы его работы, а также все рисунки из её текста. Все вечера на это убил, может, и зря, но в впечатлении, по крайней мере, на кадетов это произвело. Судя по перешептыванию, работы местным художникам в ближайший месяц будет много. Жаль, процента с них уже не получить, отметил про себя Петя. Надо было раньше договариваться. Сам же доклад прошел на удивление спокойно. Возможно, его и вовсе не слушали. Петя и не старался говорить интересно. Наоборот, монотонным голосом и максимально занудливо. Ни к чему ему тут театр одного актера разводить. Тем более, что тема диплома у него была отнюдь не выигрышная. Преподаватели его диплом уже и так прочитали. А сокурсники думали больше о своих предстоящих защитах. Разве что младшекурсникам было интересно послушать про шаманов, но они вопросов, понятно, не задавали. Оппонентов как таковых не было. Высказался Навиков, как ведущий целитель и Петин-куратор. Но тема диплома прямого отношения к целительству не имела, разве только в части оказания помощи пострадавшим от шаманской магии. Но тут сам Семен Семенович мог мало что сказать, так как вопрос был недостаточно изучен. Не Птахиным, а вообще. хотя признал, что именно у Птахина в этом деле были наибольшие успехи. В целом оценил дипломную работу положительно. Левашов, как куратор курса, ничего хорошего о Пете не сказал, но особо развить мысль о роли и месте мага и офицера в современном обществе ему не дал ректор, не слишком вежливо предложив тому попробовать свои силы не только в физическом развитии кадетов, но и в преподавании философии магии. От оценки конкретной работы Птахина Левашов воздержался. Высказались ещё несколько преподавателей, скорее за, чем против. После чего Петю попросили сойти с трибуны и уступить своё место Волохову. Теперь пришёл уже Петен, черёд пропускать доклад товарища Мимушей. Да и что может быть интересного в рассуждениях боевика, экспериментальным путём определявшего, стойка, как лучше разрушать заклинаниями огня, воздуха и молнии и их сочетаниями. Ясно, что не под одной из этих заклинаний, особенно в исполнении магов второго-третьего разряда, лучше не подставляться. Особо долго Никита не выступал. Преподаватели хвалили его дольше, и Петя даже почувствовал укол зависти. Особой заслуги Волохова в его успехах не было, разве что учился и тренировался прилежно, но большую роль играл природный талант. Вот бы Пете уровень второго разряда, но, к сожалению, ему это не светит. Потом ректор и преподаватели, не вставая с мест, скрылись от кадетов за какой-то магической завесой, непрозрачной и не пропускающей звуки. Но Петя немедленно отправил за неё своего духа и всё прекрасно слышал, хотя ничего интересного не услышал. Маги-целители его в целом хвалили, особенно игумнов, в оранжерее которого были посажены все привезённые Птахиным после первой практики редкие дальневосточные растения. А вот зельевар Франльярский был настроен против, причём как раз из-за того, что эти растения попали не к нему. Но формально он придирался к недостаточному раскрытию темы использования шаманами магических растений. Левашов, так и вовсе назвал Петю никчёмным человеком и магом, которому больше полутора-двух баллов и ставить нельзя, но назвать Птахина неуспешным по физкультуре всё-таки не смог. Неприязнь неприязнью, а врать куратор курсов всё-таки не любил. В результате работу Волохова без обсуждения признали отличной, а Птахина только удовлетворительной. Пете было немного обидно, но в целом наплевать. Перстень дадут и ладно. Так что объявление результатов обсуждения высокой комиссии принял спокойно. Тем более, что о них уже знал. Зато Волохов сиял как новенький червонец и с охотой принимал поздравления от других кадетов, и даже к Пете подошёл, причём повёл себя абсолютно нормально, не поздравлял и не выражал сочувствия, а просто сказал, что был рад с ним учиться и будет счастлив, если их дальнейшие пути пересекутся. Петя его искренне поблагодарил и поздравил, так что расстались они почти друзьями. Подошла и Катя Павлова, поздравила с тем, что отмучился. и немного стесняясь, попросила помочь ей такие же плакаты нарисовать. Всё-таки земляки должны помогать друг другу, а сама она справится точно не успеет. У неё защита через 2 недели. Хорошо бы сам диплом переплели вовремя, а ещё и с художниками договариваться. Петя сначала хотел было возмутиться. Всё-таки они никакие не друзья, а что из одной губернии в академию приехали, так всё равно из разных городов. А где потом служить будут большой вопрос. Он домой возвращаться точно не планировал. Но потом вдруг понял, что ближайшие полтора месяца ему делать совершенно нечего, и согласился. Быть первым не всегда хорошо, если бы он был свободен, тогда да, а сейчас надо ждать, пока раз в неделю будет защищать дипломы очередная пара кадетов. И только потом, наконец, получить свой долгожданный перстень. С плакатами Катя помог, и был готов помочь и другим, тем более целая очередь желающих набежала, и даже денег ни с кого не брал и брать не собирался. Не потому, что не хотел. просто почувствовал себя уже полноценным магом. А для такого брать работу за копеечный гонорар себя не уважать. Сколько местным художникам за лист платят? 3 рубля или даже меньше. Сколько за месяц заработать можно? 50 или даже 100 рублей. Не солидно, то есть вполне приличные деньги, но ему ещё много лет магом служить, возможно, даже с кем-нибудь из сокурсников или их родственников. И стать в их глазах магом за 3 рубля, никто уважать не будет, и всю карьеру себе испортишь. Кстати, у знаменитых музыкантов и певцов тоже больше половины концертов благотворительные. Зато за платные выступления гонорары идут очень серьёзные, иначе нельзя. Однако это пети на благотворительность была решительно пресечена Левашовым. Лес на месте сведённого во время учений сам не вырастет или сделает это очень медленно. Поэтому поехал Птахин его торопить на целый месяц, первым из сокурсников, так как первым защитил диплом. Остальные ещё 5 человек. Появились в самом конце, и почти сразу же работа закончилась. Надо было возвращаться, получить мажорский перстень и распределение на службу. Зато Петя, как объяснил ему куратор, хорошо отдохнул на природе. Пришла пора собираться к месту службы, пока неизвестно какому. Привезённые подарки решил придержать, только травы для алхимии в аптеку сдал, всего на 300 рублей. Очень уж Фроловы плакались на тяжёлые времена и отсутствие денег, но хотя бы затраты свои отбил. А вот Чайткане пока припрятал Конечно, если его снова на Дальний Восток пошлют служить, это будет расточительно, но тогда в крайнем случае чай сам выпьет, а матери сестре пойдёт. Не так её и много, максимум на десяток платьев хватит. Но интуиция ему подсказывала, что просто не будет. Рано он тогда в Пронске обрадовался, как Петь дать на пакостьт ему как-нибудь левошов с распределением. Зато Клавдия сомнениями не страдала и готовилась к отъезду в дальний. Петю расспросами об этом городе и тамошнем обществе замучила. И даже умудрилась с Дивеевой познакомиться и с ней на эту тему несколько раз поговорить, причём княжна её даже не сокращала, чему Петя очень удивился. В очередной раз отметив про себя, что совершенно не понимает женщин. Очень активизировались местные невесты и их мамаши. Петя, конечно, был на курсе далеко не самым завидным женихом, но, как многие решили, самым реальным. Он и вправду подумывал, что если придётся ехать в глушь, женой или хотя бы невестой надо обзавестись. Тем более, что в баяне было много симпатичных и уже знакомых девушек. Жаль, ни в кого он так и не влюбился. А единственная девушка, которая на первом курсе вызывала у него искренний интерес, Анна Фролова, сбежала из семьи вместе с Шуваловым. Но тут неожиданно матримониальным планом резко воспротивилась Клавдия. Раньше вроде сама невесту подыскивала, а теперь запела совсем другую песню. «Куда спешить? Тебе ведь даже двадцати нет. Успеешь еще». Вот поработаешь на новом месте, определишься, что там и как. Тогда можно подумать о женитьбе. Для мага невеста и в дальнем найдётся, но и там спешить не обязательно. Через 3 года, может, и в столицу переберёшься. Девицы из Баяна тебе карьеру делать никак не помогут. Да и не денутся они никуда. Эти замуж войдут, их младшие сёстры подрастут. Захочешь, через несколько лет сюда приедешь, тебе очередь в невесты выстроится. Возможно, в чём-то она была права, тем более что распределение ещё не объявили. Хотя совсем уже в деревню его не пошлют, какой-никакой городок рядом будет. А там, если не богатые невесты, так хотя бы проститутки найдутся. Спрашивать, почему сестра мнения поменяла, не стал. Вспомнил разносолы, которые ей мамаша потенциальных невест таскали, и только улыбнулся про себя. Клава своего не упустит. Так что первым делом её саму надо замуж пристроить. Только за небогатого купца или чиновника она теперь не пойдёт. Хотя, если что, он и власть проявить может. Всю жизнь её на своей шее терпеть нет интереса. Пока Петя сажал и растил деревья, заседание высокой комиссии закончилось, и что интересно, никого на переделку дипломов не отправили. Видимо, преподаватели тоже хотели на каникулы. Впрочем, перстни и приказы об их выдаче кадетам вручили тоже не сразу. Ещё почти 2 недели ждали. Кадеты младших курсов разъехались по практикам, а они маялись неопределённостью и бездельем. Через день в клубе были то танцы, то карточные игры. В карты Петя не играл, не любил проигрывать, а танцы пару раз посетил, но тоже бросил. Больну с жалкими ему там девушки показались. Новоиспеченные маги скоро разъедутся, а о свадьбах что-то ничего не слышно. Наконец объявили торжественное построение на плацу. С напутственной речью ректора, некоторых преподавателей и даже отца Паисия, который закончил свою речь-проповедь церковной службой прямо на месте. После чего кадетов вызывали по одному и в строение возвращались уже полноценными магами. Так Петя стал обладателем не только знака Академии кроваво-красный с вороном и зелёным камнем, символом жизни посередине, но и перстнем с жёлтым камнем, знаком пятого разряда. Солидно, что не говори. А вот назначение по месту службы на ближайшие 3 года прошли почти буднично. Куратор Левашов приглашал по одному к ректору. Неожиданный порядок, но неделю этот процесс растянулся. Петя, конечно, оказался самым последним. Поздоровался в приёмной с Натальей Юрьевной, потом вошёл в кабинет Зачем? Ректор ему только кивнул, а говорил Левашов, и с радостной улыбкой сообщил, что петин случай в академии был самым сложным. Письма с просьбой распределить его к ним прислали из Ханки Дальнего итьму таракани, и была ещё рекомендация от опричников, которая всё и перевесила. В общем, чтобы никого не обидеть и учесть пожелания высокопоставленных опричников, его посылают совсем в новое место, в уездный город Мезень Архангельской губернии. расположен на одноимённой реке, всего-навсего в 400 верстах от Архангельска. Последний незамерзающий порт Северного моря, откуда дальше во время летней навигации осуществляется северный завоз. Поэтому в городе немало купцов и размещён довольно сильный гарнизон. Так что целитель, даже пятиного пятого разряда, там очень нужен. Но это не всё. В городе и его окрестностях, помимо русских природных новгородцев, проживают зыряне, замечательный народ, которым фактически управляют шаманы. В общем, идеальное место службы. Мак, мак, мак, настоящий ма